Глава 92 Специалист в психологии Массовая истерия? Дювиль, который за время своего недуга успел пообщаться с несколькими психиатрами, раздумывал над услышанным Его дворецкие, телохранители и слуги, пусть им и было очень любопытно, терпеливо ожидали продолжения разговора, не издавая ни звука. Сержант Гейт, напротив, недоуменно уставился на наклеенно с таким видом, будто никогда не слышал о подобном явлении. Ритмично постукивая подушечками пальцев по подлокотнику дивана, провидец успокаивающим голосом объяснил. «Люди, существа которых могут легко обмануть их собственные органы чувств». А групповая истерия — это психическая проблема, вызванная эмоциональным напряжением и другими факторами в конкретной социальной группе, где есть тесное взаимодействие. Специфические термины привели всех присутствующих в замешательство, однако заставили проникнуться доверием к молодому специалисту. Приведу простой пример. Дело, с которым мне пришлось столкнуться прежде — Некий джентльмен устроил званый ужин, во время которого его внезапно стошнило, а затем начались приступы сильной диареи. Сначала этот господин решил, что страдает от пищевого отравления. Собираясь в больницу, он рассказал об этой догадке своим гостям. Клейн сделал небольшую паузу и продолжил. В течение следующих двух часов у 30 из 35 гостей также началась диарея, а у 26 рвота. В тот день они заполнили приемные палаты. Врачи осмотрели каждого, и после ряда анализов пришли к выводу, что дело не в отравлении. Причиной плохого самочувствия стало воспаление желудка и кишечника, вызванное сочетанием перемены погоды и холодного алкоголя. Это и есть массовая истерия. Дьюевель слегка кивнул и одобрительно сказал. «Да, люди действительно склонны обманывать самих себя». Недаром Розелли Великий говорил, что повторённая сто раз ложь становится правдой. «Офицер, как мне вас называть? Вы лучший специалист, с которым я когда-либо общался». «Инспектор Моретти», — Клейн указал на свой погон, — «сэр, мы уже сделали первые шаги к решению вашей проблемы. Сейчас вы можете попытаться заснуть, чтобы я убедился, удалось ли нам справиться с первой частью плана». «Если сон будет крепок, позвольте нам уйти пораньше и не ждать, пока вы проснетесь». «Хорошо». Хозяин дома вытер лоб, поднял трость и шагнул по лестнице в сторону своей спальни. Спустя полчаса карета с полицейским гербом отъехала от дома Дьюэвилля. Только когда сержант Гейн вышел из экипажа на полпути и вернулся в свой полицейский участок, инспектор Толлер посмотрел на клейна и сказал, то ли хваля, то ли подшучивая «Я, правда, подумал, что ты профессиональный психолог». Мужчина не договорил, поскольку заметил, сидящий напротив него молодой человек почти не выражает эмоции. Уголки рта стажера едва заметно дернулись вверх, когда он сказал «Просто есть небольшой опыт с чем-то подобным». До конца поездки инспектор молчал. Только когда карета остановилась у дома номер 36 на улице Заутленд, он заговорил. «Спасибо за помощь. Ты очень помог господину дювиллю Толлер пожал Клейну руку. «Передай мои благодарности Данну». Моретти слегка кивнул. «Хорошо». Он поднялся по лестнице в черный терновник и сразу отправился в кабинет капитана. «Ну как? Успешно?» Дан как раз ждал свой обед. «Угу». Клейн потер лоб. «Корень проблемы в фабриках, которыми владеет мистер Дьюэвилль». С момента их основания произошло слишком много смертей от отравления свинцом, и каждый раз за ним собиралось немного оставшейся духовной оболочки, вызванной обидой. «Оболочки обычно не вызывают серьезных проблем. В крайнем случае только заставляют людей видеть кошмары каждую ночь». Дан уже занимался подобными делами и имел достаточно опыта. Клейн кивнул. Вы правы, но, к несчастью, однажды мистер Дьюивиль увидел на улице умирающую от отравления свинцом работницу. Его карета проезжала мимо. Девушка увидела герб на борту, и тогда в ней пробудилось сильное чувство обиды. Она не могла смириться с несправедливостью, поэтому часть ее духа осталась и здесь. В общем, мистер Дьюивиль выплатил ее семье компенсацию в 300 фунтов, и только тогда фантом из воплощенных эмоций исчез. «Такое часто бывает в наш век мануфактуры». Дан достал трубку и раскурил, вздыхая. «Рабочие, изготавливающие лён, пока отмачивают материал, нередко мокнут сами. В итоге часто страдают бронхитом и артритом. Конечно, на фабриках с большим количеством свинцовой пыли люди не всегда зарабатывают отравления». Но точно получают проблемы с легкими. Фух, не стоит это обсуждать. Я уверен, все эти проблемы решатся по мере развития королевства. Клейн, сегодня вечером пойдем в ресторан и отпразднуем твое вступление в команду. Марети на мгновение задумался и сказал... «Давайте завтра. Сегодня я слишком много пользовался духовным зрением, еще и с помощью гадания по снам долго взаимодействовал с теми остатками обиды, поэтому я чувствую себя как выжатый лимон. Я хотел бы пойти домой после обеда и хорошенько отдохнуть. Вы не против?» Ну а в четыре или пять я загляну в клуб предсказаний, чтобы понаблюдать за реакцией членов клуба на внезапную смерть мистера Ханнеса. «Нет проблем. Это правильно». Дан издал смешок. «Тогда завтра вечером пойдём в забегаловку старого вилла. Она тут неподалеку. Попрошу Розанну забронировать столик». Клейн встал, надев полицейскую фуражку, и отдал честь. «Спасибо, капитан. До завтра». Дан остановил его, подняв руку. «Подожди-ка. Ты только что сказал, что мистер Дьюивилл выделил родителям погибшей работницы 300 фунтов в качестве компенсации». «Да». — кивнул Моретти, когда вдруг понял, к чему вопрос. — Вы беспокоитесь, что с ними может что-то случиться из-за такой крупной суммы? Дан вздохнул. — Я не раз сталкивался с подобными ситуациями. Дай мне их адрес, и я попрошу Кинли устроить так, чтобы они покинули Тинген и начали новую жизнь. — Хорошо, — тихо ответил Клейн. С этими словами он покинул кабинет капитана и вошел в комнату отдыха, расположенную по диагонали через холл. Переодевшись в свою привычную рабочую одежду, он оставил полицейскую форму в своем шкафчике. В общественном экипаже Клейн вернулся домой. По приходе он снял пальто, шляпу, а затем пошел на кухню разогреть остатки вчерашнего ужина. Закончив трапезу и съев последний овсяный хлеб, Моретти поднялся на второй этаж, разделся И рухнул на кровать. 13:10. Когда он проснулся, на улице палило солнце, пробиваясь сквозь густые облака. В этом золотом свете Клен стоял возле окна и смотрел из Эркера на пешеходов в старой и одежде, наблюдая, как они проходят и покидают стальной перекресток. Почувствовав прилив сил и поняв, что хорошо отдохнул, Моретти сел за стол, чтобы еще раз прокрутить в памяти все события за последнюю неделю. Нужно было запомнить важные моменты и не упустить их. 1355. Над размытым, бескрайним, серым и тихим туманом возвышался величественный храм, в котором покоился длинный древний стол из пестрой бронзы. Во главе на стуле с высокой спинкой уже сидел шут, окутанный густой серой мглой. Он откинулся на спинку и некоторое время молча размышлял о чем-то своем, А затем вдруг протянул руку и легко коснулся алых звезд, символизирующих справедливость и повешенного. Бэклунд, Имперский район. Одри приподняла подол юбки и легкой походкой направилась к своей спальне. Вдруг она почувствовала чей-то взгляд и повернула голову в сторону, посмотрев на тень в углу. Ничуть не удивившись, увидела там Сьюзи, которая тихо наблюдала за ней, слегка припав к земле. Девушка вздохнула и начертила на груди символ Алой Луны, а затем наклонилась и снисходительно обратилась к питомице. «Сьюзи, это неправильно. Ты подглядываешь, а зритель должен наблюдать». Ретривер глянула на свою хозяйку и завиляла хвостом в знак согласия, а та решила больше не медлить и направилась в спальню. Вдруг ей пришла в голову странная мысль. «Интересно, сможет ли Шут и Сьюзи перенести вместо нашего сбора?» тогда у нас будет четыре члена собрания Таро, и каждый потусторонний. Нет, Сьюзи даже говорить не умеет. Как она выскажет свои соображения? Нагавкает или навоет? Зачем я трачу столько времени, чтобы научиться понимать Сьюзи? Думаю, Шут сразу выгонит нас, решив, что мы устроили балаган. Одри заперла дверь в свою комнату и, подойдя к краю кровати, села на нее и вынула из-под подушки пожелтевший от старости лист бумаги. Она несколько раз пробежалась по нему взглядом, позволяя себе войти в состояние зрителя. Где-то в море Сония старый парусник, преследующий чуткого слушателя, удалился от архипелага Ростед. Элджер Уилсон вошел в капитанскую каюту на целых полчаса раньше, опасаясь неточности в механических часах, чтобы не попасться на глаза своим людям в случае непредвиденной ситуации. Перед ним стоял бокал с почти прозрачным напитком и в ноздри ударил сильный аромат алкоголя. Мужчина вздрогнул, стоило ему только подумать о вот-вот начинающемся собрании, о загадочном тумане, что предстал перед ним в коридоре отеля, о таинственном шуте в серой дымке. Он поднял бокал и залпом выпил содержимое, заглушая чувство в своем сердце с помощью жгучей горечи в горле. Вскоре мореход вернул себе самообладание, вновь став спокойным и собранным как и всегда.